И Тася поспешила ей навстречу, а Михаил спрятался в крытом воске и с каким-то неясным беспокойством и сожалением смотрел вслед любимой. Алена Ильинична не стала выговаривать дочери за выходку в церкви. По ее поджатым губам она сама должна была понять, насколько виновата. «Маменька», — приласкалась Тася, — «мне стало душно, извини». Женщине показалось, что дочь искренне раскаивается, и она тут же подобрела, но все же нашла нужным заметить. «Не поступай так больше. В церкви бывает много знакомых. Что они могут о тебе подумать? Что я невоспитана и не уважаю Дом Божий. Я все понимаю, маменька. Это было в последний раз». Сказала и ужаснулась. «А ведь и вправду». Это, может быть, последнее их совместное посещение церкви. Боже, как же она решилась на побег! Ведь она многое потеряет — родителей, уважение знакомых. Возможно, отец простит, но не сразу. А маменька? Неужели у нее тоже каменное сердце? Подъехав к своему дому, женщины увидели незнакомые крытые сани, запряженные прекрасными белыми лошадьми. — Кто бы это мог быть? — удивилась Алена Ильинична, а сердце Таси тревожно забилось. — Уж не Сапожков ли пожаловал с предложением руки и сердца? Это был действительно Сапожков. Он сидел в гостиной с полковником, терпеливо дожидаясь приезда дам. Тася посерела лицом и сделалась сумрачной. Неужели ей до побега еще предстоит краснеть и мямлить отказ? Но фабрикант, хотя и мечтал о скорой женитьбе, благоразумно решил не торопить события. На балу он понял, что Тася хоть и наивна, но не так проста, как кажется, и придется добиваться ее благосклонности. После обмена приветствиями, принятыми в обществе при встрече, Сапожков обратился к двум женщинам. «А я за вами приехал. Не желаете ли покататься на карусели?» Карусель поставили в городском саду всего неделю назад. И надо ли говорить о том, что она собирала вокруг себя толпу желающих покататься? «Очень желаем!» — тут же откликнулась Алена Ильинична. «Ой, только говорят, к ней невозможно пробиться!» «Для меня нет проблем», — с гордостью произнес Николай Порфирьевич. «Это мое детище». «Так это вы купили для города карусель», — восхитилась Алена Ильинична. «Ваш покорный слуга». «Вы достойны всяческих похвал. Очень любезно с вашей стороны приехать за нами. Мы и стасенькой с удовольствием принимаем ваше предложение». Пока маменька расточала комплименты Тессы Пашкову, Тася сходила в свою комнату и переоделась в платье для прогулки. Ей вовсе не хотелось кататься на карусели и не хотелось видеться Пашкова. Она с удовольствием отправила бы его в освояси. Но надо соблюдать конспирацию, улыбаться и ничем не выдавать своего намерения бежать. Нужно усыпить бдительность родителей. Как бы мерзко и низко это ни показалось им, потом, когда они будут сокрушаться по поводу дочерней неблагодарности. Сапожков правил лошадьми сам, и вскоре экипаж прибыл в городской сад. «Знаете, Таисия Петровна, — не унимался фабрикант, любезно помогая ей выйти с саней, — эту карусель я купил, чтобы вас потешить, а потом я подумал о наших детях, им тоже будет развлечение». Тася покраснела и промолчала, не зная, как реагировать, и Алена Ильинична сделала вид, что не расслышала этих слов. Несмотря на будний день, в саду гуляло много народу. Зима была в самом разгаре, и солнце не коснулось еще своими разрушающими лучами ни ледяных горок, ни снежной крепости, построенной на святке. Но народ уже не привлекали обычные развлечения. Толпа теснилась у карусели, поставленной на площади. На карусели их прокатили сразу, без всякой очереди. Тася первая выбрала себе место и села на оленя. А Алена Ильинишна и Сапожков расположились вдвоем в санях, запряженных почему-то медведем. Карусель завертелась по кругу. Люди смеялись, веселились и даже визжали от испуга. Если бы не раздражающее присутствие фабриканта